Представляю, как она развеселится, увидев, где я сплю. Это я, тихо сказала Розали, приоткрыв дверь, чтобы лунный свет упал на ее идеальные черты. Можно войти? Глава 7. Несчастливый конец. Розали нерешительно помедлила в дверях. Конечно, ответила я, от удивления мой голос прозвучал на октаву выше. Заходи. Я села, сдвинувшись на краешек дивана, чтобы освободить место.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 Интересно, слышит ли Розали нотки тревоги в моем голосе? Для меня они звучат вполне отчетливо. Розали рассмеялась, словно колокольчики зазвенели. Он так редко оставляет тебя одну, сказала она. Я подумала, что мне не стоит упускать подобный шанс. Что же Розали хотела сказать такого, чего не могла говорить при Эдварде. Мои руки нервно теребили краешек одеяла. Пожалуйста, не подумай, что я лезу не в твое дело.